Глава 442. Ожесточённая битва. Ван Боле принял решение, как только увидел трех практиков. Никто в Федерации не носил такую странную броню и не имел красных глаз. «Это они напали на Меркурий. Это практики из неземной цивилизации!» Сразу понял он. Первоначальный шок сменился спокойствием, когда он понял личность незваных гостей и серьёзность всей ситуации. Он еще никогда не оказывался в столь опасной ситуации. Любой неверный шаг мог привести к гибели. К счастью, он, похоже, был нужен троице живым. Они каким-то неведомым образом лишили его способности двигаться, но почему-то не подавили сознание. Возможно, они были слишком уверены в себе, или дело было в чем-то другом. В данный момент Ван Боло не мог пошевелить и пальцем, но его сознание оставалось кристально чистым. По этой причине он мог использовать свой коронный прием, но следовало подобрать идеальный момент для удара. Выжидая, Ван Боло, старался не поддаваться панике. Ему не пришлось долго ждать. Как только он составил план, один из трех практиков шагнул вперёд и поднял руку, намереваясь притянуть Ван Боло к себе. Остальные потеряли к нему интерес. Наличие у него зелёного лотоса неизвестного класса не делала практика стадии возведения основания для них хоть сколько-то интересным. Их внимание было сосредоточено на катакомбах. Они явно что-то искали. С момента появления троицы в пещере прошли считанные мгновения. Пока два практика изучили тоннель, Ван Буэлэ про себя произнес: «Просветлённый!» В этот же миг марсианское небо сдрогнулось, небеса пришли в смятение, а потом в вышине забурлили облака. Из другого конца звездного неба на планету, где сейчас находился Ван не снизошла воля самой Вселенной. С появлением этой невероятной воли тянущейся к Ван Буэлэ рука застыла, Практик, собиравшийся схватить его, инстинктивно отскочил назад. Кто здесь? В страхе вскричал он. Так отреагировал не только он. Практик со скалопендры на лице и его товарищ стрепенулись и отскочили назад, как только почувствовали что-то ужасающее присутствие. Что происходит? Это сущность! Пока они пытались понять, что происходит, со стороны Ван Боле послышался треск. Держащий его на месте заклинание разбилось в дребезги. Получив свободу, Ван Буалы без колебаний установил связь с магической формацией и попытался поднять тревогу. Если у него получится, то Леван Эра и остальные успеют подготовиться к битве с незваными гостями. Внезапные изменения в Великой Марсианской магической формации обязательно заметит губернатор. Она сообразит, что в Новограде происходит нечто странное. Ван Буалы понимал, что все еще находился в опасности, но ничего лучше в данный момент сделать было нельзя. Как только он вернул себе контроль над телом и попытался послать через магическую формацию о помощи, практик со на лице, несмотря на испуг, выполнил серию магических постов. Перед ним возник иллюзорный компас. Он вспыхнул быстрее, чем Ван Буоле успел связаться с магической формацией. В мгновение ока был воздвигнут барьер, который не дал Ван Буэлэ поднять тревогу. Неизвестная божественная способность напугала Ван Буэлэ, он почувствовал, как оборвалась связь с магической формацией. «Проклятие!» Ван Буэлэ побледнел, времени размышлять не было. Произнеся часть мантры, он приготовился бежать. Сознание в глубинах звездного неба вновь не зашло на планету. Ван Буэлэ ещё никогда не бежал так быстро. Он хотел любой ценой добраться до выхода. К сожалению, он оставался практиком стадии возведения основания. Но тут трое экспертов стадии зарождения души пришли в себя. Несмотря на страх перед ужасающей волей, они поняли, что это был всего лишь морок. Один из них фыркнул и широко взмахнул рукой. На Ван Буэлэ обрушилась невероятная сила, у него изо рта брызнула кровь. Халат разорвало на мелкие клочки, явив доспехи и ткармическое оружие восьмого ранга. От удара они тоже разбились в дребезги. Благодаря броне Ван Буэлэ не погиб, но его внутренние органы чуть не превратились в кровавое месиво. К счастью, у него было полно жизненной силы, поэтому раны уже начали заживать. Несмотря на это, он зашелся в приступе кровавого кашля. Его начало мутить. Он в доспехах, какой странный молец. Давайте обеднем силы и поймаем его. В нем зеленый лотос! Он может призывать ужасающую волю, не говоря уже о том, что он тут занимался культивацией. Быть может, он дитя судьбы этой цивилизации! сказал мужчина со скалопендры на лице. Он вместе с двумя товарищами двинулся к Ван Була. Три эксперта стадии зарождения души против практика стадии возведения основания. Тем не менее, Троицу сейчас не волновала огромная разница в их культивации. За эту короткую стычку Ван Буолэ из любопытного туземца превратился в нечто действительно интересное. Даже практику стадии зарождения души было бы трудно выстоять против трех таких противников со схожей культивацией, а Ван Буолэ, к сожалению, еще не достиг стадии создания ядра. Чувствуя холодное дыхание смерти, он поддался отчаянию. С такой чудовищной разницей в культивации он не мог ничего им сделать, хоть и старался за всех сел. Он понимал, что любой их удар гарантированно отправит его на тот свет. Как только троица переместилась к Ван и их жертву внезапно окутал яркий свет, Черная маска вылетела из-за пазухи сама по себе. Источником черного света была именно она. В этом ослепительном сиянии возник иллюзорный образ Лапули. Выглядела она предельно серьезно, ее тонкий палец указывал на троицу, отчего их накрыла иллюзорная сеть. Странное колдовство явно не удержит их на месте очень долго. Это был предел возможности Лапули. Ее образ потускнел. «Беги! Скорей!» С тревогой в голосе произнесла она прямо в голове у Ван Бууле. Ван Бууле понимал, насколько тяжело будет сбежать из катакомб на поверхность. Даже если ему удастся вернуться в город, он не знал, что делать дальше. До прибытия губернатора ему было нечем задержать трех столь могущественных экспертов. Более того, так он мог навлечь на Новоград катастрофу, раз трое практиков помешали ему поднять тревогу, «Значит, они не хотели быть обнаруженными. Следовательно, если об их нахождении здесь никто не узнает, они не станут разрушать Новоград и убивать его жителей». Ван Буола не осталось другого пути, кроме как бежать вглубь катакомб божественного оружия. Лапуля сказала, что темный артефакт принадлежит ей, ему придется поверить ей на слово. Все эти мысли за мгновение пронеслись в голове у Ван Буола. Стиснув зуб, он развернулся и побежал прочь от выхода из катакомб. Со всей возможной скоростью он помчался к ледяной стене в дальнем конце катакомб. «Ван Буэлэ, что ты делаешь?» С беспокойством спросила Лапуля у него в голове. «Лапуля, можешь ненадолго взять под контроль темный артефакт и открыть с его помощью проход в ледяной стене?» «Я...» Лапуля лишилась дара речи. Тем временем три представителя внеземной цивилизации с помощью нескольких заклинаний наконец сбросили насланную Лапулю иллюзорную сеть. «Этот сопляк скрывает большой секрет!» «Это был дух артефакта?» «Он явно сильно ослаблен!» «Но все же движением пальца пригвозил нас к месту на несколько мгновений!» Трое практиков тяжело сдышали, их глаза алочно блестели. Ван Буоле за этот небольшой промежуток времени сделал достаточно, чтобы разжечь в них пламя алчности. Они не стали медлить и сразу же бросились в погоню. С помощью перемещения в пространстве они двигались гораздо быстрее Ван Буэлэ, Вскоре они почти догнали жертву. Разговаривать с Лапули больше времени не было. С ревом Ван Буал разбудил поглощающее семечко. Оно исторгло из себя настолько могучую силу притяжения, что его буквально сорвало с места и понесло к стене в конце коридора. Физическое тело с огромным трудом справлялось с такой чудовищной перегрузкой. Летя по коридору и чувствуя жуткую боль, он с тяжелым сердцем бросил назад летающий меч Мина. «Взрыв!» От самоуничтожения от хромического оружия седьмого ранга катакомба тряхнула. Если никто не попытается взять под контроль высвобожденную энергию, взрыв такой мощи гарантированно должен поднять тревогу в городе на поверхности. Ван Боулэ сделал ставку на то, что троица не захочет, чтобы их обнаружили. Насколько он мог судить, они обязательно попытаются остановить самоуничтожение и взять высвобожденную энергию артефакта под контроль. Если они действительно на это пойдут, это даст Ван Боулэ больше времени. Каждое мгновение сейчас было на вес золота.